откликнулся Лопсанг. «Я прожил у нее три месяца, подметал дом, как подобало ученику, а когда вернулся сюда, путь для меня был абсолютно ясен. А эти легенды о тебе?» «Все правда. Почти все. С некоторыми преувеличениями, конечно, но правда». «А легенда о залунной цитадели по шее рыбной кости?» «Да, конечно». «Ну, как ты проник туда, куда не могли пробраться полдюжины хорошо обученных и вооруженных людей?» «Я был всего-навсего неприметным человечком с метлой». Пожал плечами Людзе. «У каждого человека в доме есть мусор, который необходимо убрать. И какую опасность может представлять человек с метлой?» «Что? И это все?» «Ну, а дальше вход пошла кулинария». Паша был скверным человеком, да к тому же обжорой. Обожал пироги с рыбой. «И никаких боевых искусств?» — спросил Лобсан. «Это всегда самое последнее средство. История нуждается в пастухах, а не мясниках. И ты владеешь оки -доки. Набор нелепых прыжков не более. Шитаки, Если мне захочется сунуть руку в горячий песок, я пойду на пляж. О-паньки!» Бесполезная трата хороших кирпичей. Не могу? Это ты только что придумал. Там пипи? -пи? Искусство составлять букеты в дурном расположении духа. Дежафу? На этот раз реакция последовало. Людзе удивленно поднял брови Дежафу? И до тебя дошли эти слухи! Ха! Никто из здешних монахов не владеет дежафу! фыркнул он. Об этом я сразу же узнал бы. «Послушай меня, мой мальчик, насилие, удел насильников. Почти из всех безвыходных положений можно выйти при помощи самой обычной палки от метлы». «Почти из всех?» — уточнил Лопсанг, не скрывая сарказма. «О, понятно. Желаешь встретиться со мной в додзё? Ведь, как гласит древняя истина, когда ученик побеждает учителя...» Не остается ничего такого, чего не мог бы сказать ему учитель, ибо обучение закончилось. Хочешь получить урок? — Ага. Я знал, что мы все-таки доберемся до уроков. Людзе выпрямился. — Почему ты? — спросил он. — Почему здесь? — Почему сейчас? — Для всего есть время и место. Почему в этом месте и в это время? — Если я соглашусь пойти с тобой в Додзю... Ты вернешь мне то, что украл, и немедленно. Он опустил глаза на тиковый столик, за которым работал над своими горами. Крошечная лопатка лежала на месте. Несколько вишневых лепестков плавно опустилось на землю. Понятно, сказал он. Ты настолько проворен. Я ничего не заметил. Лапсанг промолчал. Это мелкая, ничего не стоящая вещь. — продолжал Людзе. — Зачем ты ее взял? — Чтобы проверить, получится или нет. Мне было скучно. — А, понятно. Что ж, посмотрим, сможем ли мы сделать твою жизнь более интересной. — Ты очень быстро режешь время. Неудивительно, что тебе становится скучно. Людзе покрутил в руках маленькую лопатку. — Очень быстро, — повторился он, наклонился и сдул лепестки с крошечного ледника. Ты нарезаешь время так же быстро, как будто у тебя десятый дим, А ведь ты почти не учился. Наверное, ты был великим вором. А теперь мне придется сразиться с тобой в Додзе. «Нет в этом никакой необходимости», — воскликнул Лобсан, потому что Людзе выглядел испуганным и униженным. Он даже как будто стал ниже ростом. «Я настаиваю», — промолвил старик. «Покончим с этим немедленно» ибо начертано нет времени, кроме настоящего, и госпожа Космопелит понимала это как никто другой. Он вздохнул и поднял взгляд на гигантскую статую Когда. Посмотри на него. Он тоже был юношей, верно? Пребывал в постоянном экстазе от Вселенной, рассматривал прошлое и будущее как единое живое существо, писал книги истории. Рассказывай, как должен развиваться сюжет, и ни разу в жизни не поднял руку на другого человека. Послушай, я правда не хотел. А другие статуи ты разглядывал? спросил Людзе, как будто забыв о Додже. Лопсанг встревоженно поднял глаза и посмотрел туда, куда смотрел метельщик. На высокой каменной площадке, вдоль всего сада, стояли сотни небольших статуй в основном вырезанных из дерева, и все они были раскрашены в кричащие цвета. У некоторых фигур было больше глаз, чем ног, больше хвостов, чем зубов. Другие представляли собой чудовищное слияние рыбы, кальмара и тигра, и пастернака. Ну а в целом все существа выглядели так, словно создатель мира опрокинул ящик с запасными частями, а потом наобум соединил их вместе и выкрасил розовой, оранжевой, лиловой и золотой краской. Взгляды всех фигур были устремлены на долину. «А, Дланги!» — отозвался Лопсанг. «Демоны?» — «Да, иногда их так называют», — кивнул метельщик. «А настоятель кличет их врагами разума. Знаешь, Когт посвятил им целый свиток. Назвал вот этого самым мерзким. Он показал на небольшую серую фигуру в плаще с капюшоном, которая смотрелась довольно-таки неуместно на этом празднике дичайших крайностей». «Выглядит не слишком опасный, заметил Лопсанг. «Послушай, метельщик, я вовсе не хочу». «Не выглядящие опасными существа могут оказаться крайне опасными», — перебил Людзе. «И опасны они именно потому, что совсем не похожи на опасных, ибо написано, нельзя судить книгу по обложке». «Людзе, я действительно не хочу драться с тобой». «О, наставники обещают, что боевые искусства...» «Научат тебя нарезать время». «И это, в принципе, соответствует действительности», — продолжал Людзе, не обращая внимания на его слова. «Но, возможно, ты уже заметил, что такого же результата можно добиться, просто подметая полы». «Главное — подгадать идеальный момент», — говорил Когт. «Просто люди предпочитают использовать этот самый момент, чтобы врезать своему противнику по шее. Желательно ногой и сзади». «Но это не было вызовом». Я просто хотел, чтобы ты показал мне и я покажу. Пошли. Я заключил соглашение и должен сдержать свое слово. Вот ведь старый дурак. В ближайшим оказалось Додзё Десятого Дима. Там не было никого, за исключением двоих монахов, которые танцевали друг перед другом, заворачиваясь во время и расплываясь в воздухе. Лопсанг знал, что Людзе прав. Время это средство ты можешь научиться ускорять или замедлять его. Именно поэтому монахи могли ходить сквозь толпу так, что их никто не видел. А еще монахи могли застыть на пару секунд, чтобы полюбоваться, как солнце и луна гоняются друг за другом по мерцающему небу. Монахи умели уложить целый день медитации в одну минуту. Здесь, в долине, день длился вечно. Цветы никогда не становились вишними. Размытые От быстроты движения фигуры монахов замерли в ожидании, когда вошел Людзе. Он поклонился. «Я прошу разрешения использовать Додзе, чтобы ученик проучил меня за старческое безрассудство», — сказал он. «Это много времени не займет». «Я правда не хотел», — начал был Лопсанг, но Людзе ткнул его локтем под ребра. «Монахи смотрели на старика встревоженными взглядами». «Додзе в твоем распоряжении, Людзе». Наконец промолвил один из них, оглядываясь на маленькую фигурку метельщика, спотыкаясь и путаясь в собственных ногах, монахи поспешили к выходу. Итак, здесь нам предстоит научиться, что есть время и как им управлять, провозгласил Людзе, провожая монахов взглядом, и боевые искусства помогут нам в этом. На большее они не способны. По крайней мере, именно ради этого они и были придуманы. Даже в реальном мире хорошо тренированный человек способен постичь в пылу боя, какой гибкостью на самом деле обладает время. Здесь же все основано только на этом. Мы можем сжимать время, растягивать время, останавливать мгновение. Выбивание почек через ноздри является не более чем нелепым побочным эффектом. Людзе взял со стойки острый, как бритва, меч пика. И передал его шокированному юноше. Приходилось видеть такие, а? Он, конечно, не для послушников, но ты способный ученик. Приходилось, метельщик, вот только умеешь им пользоваться? Я неплохо владею тренировочными мечами, но они сделаны из Возьми меч и нападай на меня. Послышался какой-то шум наверху. Лопсанг поднял взгляд и увидел монахов, поспешно рассаживающихся на галерее для зрителей. Среди них было и несколько больших наставников. В «Маленьком мире долины» новости распространялись быстро. Правило второе.